Слова — лучшее мое прибежище. Самые давние мои союзники внезапно оказываются бесполезными, а я становлюсь беспомощным. Собственно говоря, мне кажется, что на таком ветру они и изо рта моего выбираются с трудом. Происходящее похоже на сон, в котором мои друзья обращаются против меня, а затем исчезают. Вещий сон Цезаря для бедных. Кошмар во всей его красе. Послушай меня. Я всерьез вникну в уход за больными. Прочитаю несколько книг. Мы сможем обсуждать его, только о нем разговаривать и будем. Вики пытается улыбнуться, но вид у нее ошарашенный. Просто не знаю, что сказать. Скажи да. «Или хотя бы скажи что-нибудь вразумительное, а то ведь я могу просто увести тебя силой». «Ну уж, да уж». Она кривит губы, щурится. «Такого лица я у нее никогда не видел. Оно пугает меня. А вот страха в ней нет никакого, если считать бесстрашием ее манеру лезть на рожон. Впрочем, пока она ничего не боится, она остается моей». «Я не позволю тебе играть со мной», — говорю я на шаг, подступая к ней. «Я просто не люблю тебя настолько, чтобы стать твоей женой», — говорит она и сердито всплескивает руками. «Люблю, но не так. Поэтому уезжай. И не надо никаких слов, они мне не нравятся». Ветер уже взлохматил и спутал ее волосы. «Нет никаких так и не так», — говорю я. «Есть только любовь и нелюбовь. Ты с ума сошла!» «Подожди немного, сам увидишь», — отвечает она. «Садись в машину». Я до отказа распахиваю дверцу. Вики решила не любить меня, потому что я попытаюсь как-то ее изменить и не могла ошибиться сильнее. Это я буду лишь рад принять любую угодную ей форму. «Ты думаешь...» что тебе нужна маленькая жизнь, такая, как у Линет, чтобы было на что жаловаться. Но я дам тебе лучшее, что есть на свете. Ты даже не представляешь, какое счастье тебя ждет. Я улыбаюсь, как на рекламном плакате. Делаю шаг вперед, чтобы обнять ее. Но не успеваю еще завершить этот шаг, как она. Врезает недавно уже, надо полагать, зудевшим кулачком по зубам, и я валюсь на землю. Я успеваю схватиться за дверцу машины, что несколько смягчает мою встречу с землей. Однако удар, размашистый от плеча женский хук левой, у нее получился не слабый, а я, как дурак, нарвался на него с широко открытыми глазами. «Я же из тебя дух могла вышибить, дурень!» гневно объявляет она, выставив перед собой маленькие, как шрапнель, кулачки с зажатыми в них большими пальцами. Последний, кто вот так полез ко мне, попал к глазному хирургу. И я поневоле улыбаюсь. Все кончено, разумеется. Но кончено правильно. Я ощущаю густой, тошнотворный вкус крови. Надеюсь, никто из оставшихся в доме не видел случившегося и не проникся желанием прийти мне на помощь. Оторвав взгляд от земли, Я вижу, что Вики отступила на полшага назад, а слева от страдающего Иисуса обнаруживаю большую образину Кейда, глазеющего на меня с бесстрастностью Будды. Впрочем, Кейд мне решительно безразличен. Пусть себе любуется моим поражением. Опыт таковых у него имеется. Может, он даже посочувствует мне, если умеет. «Вставай!» «И езжай к своему покойнику», — произносит Вики подрагивающим опасливым голосом. «Да, я все еще улыбаюсь, как обалдуй из комикса. Не исключаю даже, что вокруг головы мои вихрятся звезды, брызнувшие из глаз. Ну да ладно. Пусть я и не вполне владею собой, но машину вести смогу». «Ты как? Ничего?» Поближе ко мне она не подходит. Смотрит, прищурившись издали. Я наверняка бледен, как молодая картофелина. Однако ничуть не стыжусь того, что меня сбила с ног сильная женщина, способная одной рукой переворачивать в койках взрослых мужчин или оттаскивать их в далекие нужники. Собственно говоря, происшедшее подтверждает все, что я о ней когда-либо думал. «Может быть, у нас и осталась какая-то надежда? Может быть, это и есть та самая любовь, которую она искала и которой не верила, и нужно было лишь дать мне в зубы, чтобы мы оба признали ее?» «Позвонишь мне завтра?» Спрашиваю я, приподымаясь на локтях. Голова начинает побаливать, но на лице моем по-прежнему играет улыбка безунывного неудачника. «Сомневаюсь». Она скрещивает руки совсем как комиксовая Мэгги. «И где ей взять лучшего Джигза, чем я? Кто хуже меня умеет учиться на собственных ошибках?» Примечание. Мэгги и Джигз – персонажи комиксов и снятых по ним комедий сороковых-пятидесятых годов, непрерывно ссорящаяся супружеская чета иммигрантов-ирландцев. Конец примечания. «Иди-ка ты домой», — говорю я. «Видеть меня стоящим на ногах будет для тебя унизительно». «Я не хотела сбивать тебя с ног», — высокомерно сообщает она. «Черта лысого ты не хотела», — отвечаю я. «Если бы ты умела толком складывать кулак, ты бы меня нокаутировала. Просто ты его по-бабски сжала». «Я редко дерусь». «Продолжаю упражняться», — советую я. «Ты правда в порядке?» «Позвонишь мне завтра?» «Может, позвоню, может, нет». Я действительно слышу шуршание, с которым трутся кожу ее чулки, когда Вики поворачивается и уходит по обдуваемой ветром лужайке, помахивая руками, переступая с носка на носок, чтобы туфли не потонули в грязи. Она не оглядывается, да и зачем ей, и скоро скрывается в доме. И Кейт тоже отходит от окна. Некоторое время я сижу у машины, там, куда упал, смотрю на рваные тучи, жду, когда мир замедлит страшное вращение свое. Все представляется мне манящим многообещающим, хотя я теперь и не уверен ни в чем. А ну, как жизнь переиграла меня, точно неуклюжего полузащитника, и оставила валяться здесь навсегда».